Глава пятая. Пять лет назад, вскоре после расставания с Верой, Костя присутствовал на одном из консилиумов, где больной сказал «У меня острая, тупая боль». «Либо острая, либо тупая», — поправили его. «Одно исключает другое. Так как у вас болит?» Костина боль была именно острой, тупой. Есть такой литературный термин — Оксюмарон — сочетание несочетаемых слов. Живой труп, зияющие вершины, скользкий наждак. Костя сам превратился в сплошной оксюмарон. Он ходил по улицам, улыбался, здоровые со знакомыми, задавал вопросы больным и прописывал лекарства, ел, спал, беседовал со множеством людей, потом снова ел, спал, разговаривал, И всё было тупо и бессмысленно. Смысл заключался только в острой потребности видеть Веру, касаться её, разговаривать с ней. Впервые в жизни он испытал жгучую, почти животную потребность в другом человеке. Этого человека никто не мог заменить, никто не мог сравниться с ним, никто не мог подарить минуты, даже отдаленно похожие на те, что он пережил с Верой. Иногда он испытывал приступы тошноты, скрипел зубами. Острая, тупая боль. Костя загружал себя работой, принялся, наконец, за докторскую диссертацию, за подготовку к печати монографии. Прежде собственный научный труд казался ему почти выдающимся. Теперь всего лишь удачная систематизация опытов и мыслей, близких к банальным. Но, как известно, в науке нельзя останавливаться на достигнутом. Надо делать из него диссертацию. Он защитил ее блестяще, а его книга была переведена в Германии и Англии. Его пригласили читать лекции в медицинский университет. Галина Пчелкина одержала полную победу над Мымрой, которую выпихнули на пенсию, и стала заместителем главного врача. Костя уволился из больницы, потому что светового дня не хватало на работу в трёх местах и потому что у него случился скоротечный, надрывный, пошловатый роман с Галиной. Через полгода, когда Костя на он перешёл из острой стадии в хроническую, Галина однажды приехала к нему с бутылкой шампанского, просидела до позднего вечера, а потом просто заявила «Я остаюсь у тебя на ночь». То, что получалось у недалекой продавщицы Натальи органично и естественно, жить, руководствуясь половыми инстинктами, у Галины выходило цинично и болезненно. Ее ироничность и любовное бормотание, неожиданная резкость замечаний и игра в маленькую девочку могли навести на мысль, что, возможно, она давно влюблена в Костю. Он не хотел об этом задумываться, свою неразделённую любовь пережить бы. Галина, принимающая его чувства к Вере, остро ненавидела Наталью. Со времён Костиных прогулок с Верой оснований для этой ненависти не было. Костя избегал встреч с Натальей. Но в один из вечеров его любовницы сошлись. Галка запекала пиццу в духовке, а Наталья явилась с авоськами еды налаживать отношения женщины почему то самым верным путем к костяному сердцу считали желудочно кишечный тракт невысокая худенькая галина выглядела подростком рядом с ширококосной натальей но ехидство галки было не занимать константин владимирович перешел на диету заявила она о ваших услугах здесь больше не нуждаются пошлая сцена из жизни пошлого человека промелькнула в голове у кости наташа сказал он, растерявшийся, застывший от оскорбления Натальи. «Извини меня, пожалуйста». Опять пошло, как в анекдоте, только не смешно. Галина и Костя ожидали, что Наталья развернётся и молча уйдёт. Но она вдруг стала копаться в своих сумках, достала свёрток. «Я принесла твою любимую ветчину с красным перцем и оливками. Вы покушайте, она свежая». Наталья положила свёрток на стол. Фраза, достойная пера Достоевского. Ухмыльнулась Галина, когда за соперницей закрылась дверь. Сонечка Мармеладова из тяжёлой весовой категории. Костя вдруг разозлился. Заяц — опасное животное, если к нему неправильно подойти. Сильным ударом задних лап он когтями распарывает волку брюха. — Ты сказала Наталье, что в её услугах здесь больше не нуждаются. «В равной степени я не нуждаюсь и в твоих услугах». Он не видел ее лица. Галина стояла спиной. Он видел, как вздрогнула ее спина. Галина молча сняла фартук, вышла из кухни, взяла пальто и ушла. Он был свободен. Он ел пиццу и ветчину с оливками. Никаких обременительных связей. Всех разогнал где то рыдали две женщины он не умеет расставаться женщина уходит от него в обидах поторопился с выводами утром галина позвонила и обычным голосом с насмешечкой сказала колесов наши отношения остаются прежними не пугайся дорогой я имею в виду дружеские и служебные через месяц костя уволился из больницы через пять лет он вспоминал Веру как тяжелый недуг, с которым можно жить, но избавиться от него нельзя. Живут же люди с осколками в мышцах, с доброкачественными опухолями и язвами. Каждый день имел смысл, потому что на каждой следующей были планы и обязательства. Лекции, спецкурсы, занятия с аспирантами в университете, прием больных в медицинском центре, где дело было поставлено не в пример первому кооперативу, Чётко и рационально. Утро, день, Новый год. Утро, день, Новый год. Умер отец, и Костя переехал к матери, которая тяжело переживала утрату и нуждалась в помощи. Они прожили вместе три года, пока она не умерла от инфаркта. Костя не смог заменить маме отца, а она ему жену. Но вместе им было хорошо. Во всяком случае... Лучше, чем с кем-то чужим.